Семьдесят седьмое. Февраль седьмое. Да-да, между мыслителем и явлением, на которое направлена мысль, мгновенно устанавливается магнетическая связь, соединяющая того, кто мыслит, с объектом или субъектом мышления. Это другое основание, почему в мыслях о других людях следует быть очень осторожными. Касания мысли бывают разные — приятные, неприятные. довящие, возвышающие, омрачающие, светоносные, ранящие болезненно, оздоравливающие, приносящие бодрость. Лучше уж совсем не думать о людях, чем мыслью погружать их во мрак. Мыслите ясно сияющие, и тогда думание о других будет всегда светоносным. Мало уделяют люди внимания вопросу воздействия мысли, хотя воздействует постоянно и чаще всего не во благо. Тускло мышление людское, тусклое воздействие, погружают обычно друг друга во мрак. Искусство мышления сложно, ядовитая атмосфера низин, ядовита атмосфера домов, собраний и сборищ, только труд вдохновенный и от себя отрешенный осветляет пространство вокруг. Там, где личные интересы и мысли отступают на второй план и заменяются интересами коллектива, там атмосфера светлеет. очищение требуется и для того, чтобы ведущий мог подойти ближе и, подходя, не задыхаться в атмосфере удушливых мыслей злованных. Есть мысли благоухающие, есть мысли зловонные. Самые безобидные с точки зрения обывателей мысли порой смердят. Профилактика мыслей — необходимые условия для создания такого незримого окружения или психической сферы, которая позволяла бы углублять возможности ежедневного контакта. Магнитная связь с явлением, на котором сосредоточивается мысль, обусловливает и притяжение сознания к соответствующим мысли-сферам. Эти магнитные притяжения с различными сферами устанавливаются при жизни человека теми мыслями, которые наиболее привычны для сознания и которые насыщены желаниями того или иного порядка. Когда сброшено тело, связь это осуществляется по каналам, прорытым при жизни, причем сила притяжения возрастает ввиду отсутствия тела и необходимости приводить в движение плотные материальные частицы физического окружения. Здесь мысль приводит материю в движение, и часто с великим трудом. Там мысль уже означает действие и движение, ибо материя тонкого плана пластично подвижна. Профилактике мысли следует уделить особое внимание, так это является тем условием сближения с нами.